Семейство аспидовые. В это семейство входят самые опасные, то есть самые ядовитые змеи. Одна из таких австралийская двухметровая тигровая змея. В Австралии, как известно, тигров нет, и к тиграм эта змея не может иметь никакого отношения. Очевидно, учёные дали ей такое имя за окраску. жёлтые полосы по чёрному фону. Считается, что тигровая самая ядовитая из всех наземных змей. Яда одной достаточно, чтобы убить 400 человек. Под стать тигровой тайпан самый крупный ядовитый змея Австралии, причём очень агрессивная. К счастью для австралийцев, эта змея малочисленна. в وديцу в безлюдных районах и человек сталкивается с ней редко. Третья очень опасная змея Австралии, смертельная. Хоть яд её намного слабее, чем у тигровой и тайпана, своё мрачное название змея получила не зря. Приведя человека она не удирает, а прижимается к земле, становится совершенно невидимой. И если человек, идущий по дороге, не заметит её и случайно наступит, змея немедленно пускает в ход зубы. В Австралии среди местного населения существовало поверье, будто смертельная змея специально подкарауливает прохожих, чтобы укусить их. Примерно такое же поверье, связанное с королевской коброй, существовало в странах Юго-Восточной Азии. Она мол подкарауливает людей, нападает на них безо всякой причины и даже упорно преследует. Королевская кобра — самая крупная в мире ядовитая змея. Может быть, и название ее королевское, дань уважения к величине, три-четыре в среднем и до пяти с половиной метров в исключительных случаях. А может быть, названа она так потому, что на голове у нее, позади затылка, Расположено шесть щитков, отдаленно напоминающих корону. Но так или иначе, змея это очень опасно. При укусе вводит в рану большое количество сильно действующего яда. Однако, использует змея свое страшное оружие только в двух случаях, либо защищаясь, либо охраняя свое будущее потомство. Дело в том, что королевские кобры прекрасные родители. Прежде чем отложить яички, змея устраивает гнездо-инкубатор. Сгребает листья в большую кучу, делает наверху углубление, в которое кладёт яйца, закрывает его и ложится сверху. В таком случае кобра или кобры, так как часто охраняет гнездо оба родителя, действительно атакуют всех, кто приближается к гнезду. В другое время кусает только защищаясь. С индийской коброй мы уже знакомы. Она является главным объектом поклонения в Индии и главным участником представлений уличных факиров и заклинателей. Почему именно кобра? Понятно, если учесть её манеру поведения. Опасная, ловкая змея тем не менее нападает далеко не сразу. И прежде чем напасть, она высоко над землёй поднимает переднюю треть туловища. Свернув по остальной части в кольце, раздувает свой капюшон, разводит шейные рёбра, которые натягивают кожу, и издаёт громкое шипение. Этого обычно бывает достаточно, чтобы противник, тем более случайно наткнувшийся на кобру человек или зверь, отступил. Но если враг не отступает, кобра всё равно не сразу пускает в ход зубы, а делает ложный выпад. бьёт врага головой, не открывая рта, и кусает только если всё это не подействует. На предупреждение уходит немало времени, и опытные факиры, работающие не с изуродованными змеями, хорошо зная их привычки, успевают поиграть со змеёй и даже поцеловать её, прежде чем та соберётся укусить. Когда кобра раздувает свой капюшон, На нём явно становится виден рисунок: два светлых пятна, соединённые дугой. Кстати, рисунок ещё один признак миролюбивости кобры. Это своего рода опознавательный знак, предупреждающий тех, кто вздумает напасть на кобру сзади. Рисунок очень похож на очки, поэтому кобры эти зовутся ещё и очковыми змеями. Однако далеко не у всех кобр на капюшоне изображены очки. У многих не два, а одно пятно, и такие называются монокливыми. А есть кобры, у которых вообще рисунок отсутствует. Например, у живущих в нашей стране среднеазиатских кобр. Зубы у кобр короткие, поэтому они не способны наносить колющие молниеносные удары, а при укусе вцепляются как собаки и несколько раз сжимают челюсти. чтобы как можно глубже ванзить зубы и ввести яд. Но есть кобры, которым чтобы защититься, не надо ни кусать, ни даже приближаться. Они могут поразить врага на расстоянии 2 м. Этим дальнобойным оружием обладают черношейная и ошейниковая кобры, живущие в Африке, и индийская плюющая кобра. Долгое время считалось, что они действительно плюют с ядом. Однако теперь известно, что змеи эти, сокращая особые мускулы, выбрызгивают тончайшие струи яда из специального отверстия, находящегося на передней стенке зуба. Яд безопасен, если попадает на кожу, но может ослепить, если попадет в глаз. Поэтому, считают ученые, змеи инстинктивно целятся в глаза противника. Но как змеи наводят своё оружие, ещё не выяснено. Пока известно только, что почувствовав опасность, змея встаёт в свою типичную позу угрозы, то есть раздувает капюшон, поднимает среднюю часть тела и шипит. Если на противник это не действует, и он продолжает приближаться, кобра приоткрывает рот и мгновенно, через 7 сотых секунды, производит выстрел. А вся операция продолжается 30 секунды. Сильно рассерженная змея, как пишет зоолог Дроздов, может сделать 28 выстрелов подряд. Однако пользуется своим грозным оружием змея, как уже говорилось, лишь для обороны, то есть стреляет в крупных животных или человека, если почувствует опасность или просто испугается. Мелких животных, на которых кобра охотится, она всегда умерщвляет укусом. В Африке, за исключением тропических лесов, живет гая или египетская кобра, которую Брэм называл самой знаменитой змеей на Земле. У древних египтян она носила имя Ара и изображалась на стенах храмов. Ее изображение было символом могущества и, и власти фараонов. Они рассказывали самые невероятные истории. Однако это не мешало факирам и фокусникам во время уличных представлений проделывать с ней различные манипуляции. Египетская, как и индийская кобра, перед нападением принимает характерную позу, но капюшон её значительно меньше, а очкового рисунка нет вовсе. Индийская Египетская и другие кобры, о которых мы упоминали, питаются, как правило, грызунами, земноводными, мелкими птицами. Однако не все. Например, королевская кобра питается почти исключительно своими сородичами, змеями, причём не делает различий между ядовитыми и неядовитыми. Это же относится и к крайтам. ленточному, обитающему в Индии, Бирме, Юго-Восточной Азии. Индийскому, Индия, Шри-Ланка. Желтоголовому, Шри-Ланка и некоторым другим. Правда, когда не находится достаточно змей, ловит и поедают ящерицы, лягушек, даже крупных насекомых. При встрече с человеком краиты стараются поскорее скрыться. Если это не удаётся, быстро сворачиваются и прячут голову. А ведь могли бы и защищаться. Они ядовиты, и яд их достаточно силён. Правда, о токсичности яда крайтов существуют разные мнения. Учёные считают, что он в 3 раза сильнее смертельный для человека дозы. А известный индийский герпетолог Уайткер утверждает, что яд крайта вообще обладает самой высокой токсичностью среди змей Азии. В то же время советский академик Шварц писал, что в противоположность утвердившимся представлениям, строго установленных фактов гибели человека от укусов крайта почти нет. Если большинство кобр типичные наземные животные, то египетская Неплохо лазает по деревьям, а крайты предпочитают рыться в земле. Среди кобр есть и водные жители, такие, например, как кольчатые водяные кобры. Есть и типичные древесные жители, такие как мамбы, и в частности чёрная мамба, самой крупная древесная ядовитая змея. Её длина более 4 м. Это не мешает ей ловко и быстро лазать по деревьям, стремительно нападать на птиц и мелких зверьков, мгновенно умерщвлять их и тут же на дереве съедать. Но еще больше приспособлены к древесному образу жизни — черная все-таки часто живет и на земле — ее родственники, менее крупные, но еще более ловкие и стройные, узкоголовая, западная, Мамба Джемсона и некоторые другие.